Представление доказательств з а м е с т и т е л е м главного обвинителя от Франции ш Дю б о с т о м о преступлениях в отношении военно-пленных. Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 30 января 1946 года. Другая сторона вопроса в этой политике террора и уничтожения выявляется при рассмотрении военных преступлений, совершенных Германией в отношении военно-пленных. Эти преступления, как вам будет доказано, преследовали две цели. Первая из них – максимально унизить узников, чтобы подорвать в них энергию, деморализовать их, заставить их сомневаться в самих себе, п р о в и т ь те д е л о за к о т о р о е они воевали, и вызвать у них разочарование в будущем, которое ожидает их родину. Вторая цель заключалась в уничтожении тех военнопленных, которые своими предшествующими действиями или тем, как они себя проявили, находясь в плену, показали, что они являются неприемлемыми для нового порядка, который нацисты хотели установить. С этой целью Германия усугубила бесчеловечность обращения, стремясь максимально ухудшить условия лиц, содержавшихся в заключении. Этими лицами были солдаты, верившие при сдаче в плен в чувство военной чести у армии, к о т о р ы е они сдавались. Военно-пленных перевозили в бесчеловечных условиях. Солдат плохо кормили, заставляли проходить пешком очень большие расстояния, подвергали при этом всякого рода издевательствам, убивали, когда они уставали и не были в состоянии следовать в колонне. Во время этих переходов по этапу не предусматривалось никакого места для ночлега и никакого снабжения. Доказательством этого служит отчет о перегоне партии военнопленных, которая отправилась из Сагана 8 февраля 1941 года в 12 часов 30 минут дня. Этот документ был предъявлен моим коллегой господином Герцогом под номером РФ-46. о б р а щ а я с ь к другому документу. 1300 английских военнопленных всех рангов, которые двигались тремя колоннами, вышли 28 января 1945 года пешком из Шталага 9-3. Они проходили в этапном порядке до ш т р е м б е р г а от 27 до 31 километров день. Из ш т р е м б е р г а их направили в Лукенвальд. Во время перехода продуктов, питания, воды, медикаментов, а также соответствующего ухода, в большинстве случаев совершенно не было. По меньшей мере трое военнопленных должны были остаться в Мускау. В конце страницы третья строка снизу. 31 числа они покрыли расстояние в 31 километр, отделявшее их от Мускау. Во время этого перехода выбыли с т р о и т три человека. лейтенанты Килли, Уайс и Бертон, которых пришлось оставить в госпитале. Страница 2 в самом конце документа. Во время перехода, кроме посылок Красного Креста, о которых речь шла ранее, единственным питанием, которое выдавали военнопленным, были ячменная похлебка и полбулки на каждого. Снабжение водой было предоставлено в воле случая. 15 человек пропали без вести. Колонна французских и бельгийских военнопленных была поставлена в еще более тяжелые условия. Форты в лагере находились в состоянии, нарушающем все правила гигиены. Военнопленные были согнаны в очень небольшое помещение. Им не хватало воды и топлива. В шталаге 3 c они были размещены по 30-40 человек в одной комнате. п о к а з а н и я б у д а Показания господина б у д а фигурируют в отчете, который был также вручен вам ранее господином Герцогом. Аналогичные выводы вытекают из отчетов Красного Креста. Бергер, назначенный по указанию Гиммлера с 1 октября 1944 года, уполномоченным по делам военнопленных, признал на допросе, что питание военнопленных было далеко не удовлетворительным. Второй абзац. Я посетил лагерь к югу от Берлина, название которого я не помню. Быть может, я вспомню его позднее. Тогда я понял, что снабжение п р о д о в о л ь с т в и е м совершенно неудовлетворительно, и это вызвало очень резкий разговор между Гиммлером и мной. Гиммлер был решительно против того, чтобы посылки Красного Креста продолжали раздавать в лагерях военнопленных в том же количестве, что и до сих пор. Со своей стороны я считал, что со временем это сильно отразится на здоровье лиц, о которых идет речь. Мы представляем документ по С-826, который идет под номером РФ-356. Этот документ исходит из главной ставки Гитлера и представляет собой отчет о посещении Норвегии и Дании. Вы найдете его на странице 7 п р е д ъ я в л е н н ы й вам книги документов. Читаю третий абзац. Все военнопленные в Норвегии получают продовольствие, позволяющее им лишь существовать, не работая. Однако рубка леса требует от военнопленных такой затраты энергии, что в случае, если снабжение продовольствием не улучшится, следует ожидать в ближайшее время значительного снижения производительности труда. Эта заметка касается положения, в котором находились 82 тысячи военнопленных содержавшихся в заключении в Норвегии, из которых 30 тысяч использовались на тяжелых работах, проводимых организацией ТОТТА. Это вытекает из первого абзаца на странице 7. Мы предъявляем теперь трибуналу документ по С-820 на 4, вернее на 9 странице книги документов. В нем говорится о создании лагерей военнопленных в районах, подвергшихся бомбардировкам с воздуха. Этот документ исходит от генерального штаба и датирован 18 августа 1943 года. Он был направлен Верховным командованием военно-воздушных сил Верховному главнокомандующему германской армии. Мы представляем его под номером 358 и огласим перед трибуналом третий абзац. Полковник штаба военно-воздушных сил предложил создать лагеря для военнопленных в жилых районах городов, чтобы таким путем добиться некоторой защиты. Я пропускаю абзац и читаю. Исходя из вышеизложенных рассуждений, возникает вопрос о немедленном создании таких лагерей в городах, находящихся под угрозой воздушных налетов. Как это было установлено при обсуждении вопроса в городе Франкфурте. В этих городах будут приложены все усилия для ускорения строительства лагерей. Наконец, последний абзац. К настоящему времени в Германии находятся около 8 тысяч военнопленных английских и американских летчиков, не считая помещенных в госпиталь. Эвакуировав существующие лагеря в другие места, можно предоставить эти последние для размещения лиц, чьи жилища были разрушены. Таким образом, это дало бы нам число военнопленных, достаточное для заселения значительного числа указанных лагерей. Здесь имеются в виду лагеря, создаваемые в районах, подвергшиеся бомбардировкам и наибольшей угрозе. На странице 10 Трибунал обнаружит д о к у м е н т от 3 сентября 1943 года, исходящие из ставки фюрера. Он касается создания новых лагерей военнопленных для английских и американских летчиков. Мы представляем этот документ под номером РФ-359. Первое. Высшее командование германских военно-воздушных сил намечает создание новых лагерей для военно-пленных летчиков, поскольку число их достигает более тысячи человек в месяц. А имеющихся в настоящее время мест, куда они могут быть помещены, недостаточно. Верховное командование германских военно-воздушных сил предлагает создать новые лагеря внутри жилых кварталов городов, что явится в то же время мерой защиты городского населения. а также предлагает перевести существующие в настоящее время лагеря, в которых находятся около 8 тысяч английских и американских летчиков-военнопленных, в города, подвергшиеся угрозе нападения со стороны авиации противника. второе Верховное командование германской армии и начальник управления по делам военнопленных в принципе одобрили этот проект. На первой странице книги документов, который лежит перед трибуналом, находится документ Ф-551, который мы представим под номером РФ-360. В этом документе, являющемся приказом, говорится о наказаниях, налагаемых на военно-пленных в нарушении 6 0 и последующих статей Женевской конвенции. ж е н е в с к о й конвенция предусматривает, что при возбуждении судебного преследования против военнопленных следует уведомлять государство, представляющее интересы воюющих стран, и что это государство имеет право быть представленным на суде. Я оглашу, вернее прокомментируя этот приказ. Я изложил трибуналу статью 60 и последующие статьи Женевской конвенции, предусматривающие, что государство – Защищающие интересы воюющих стран должно быть уведомлено о возбуждаемом против военнопленных судебном преследовании. Из документа, который мы представляем под номером РФ-360, явствует, что эти положения были нарушены. Мы оглашаем первую строку. На практике проведение в жизнь положения ст. т ь 60 и 66 и, в частности, параграфа 2 ст. а т ь и 66 Конвенции 1929 года относительно обращения с военнопленными сталкиваются с серьезными трудностями. Для сурового уголовного преследования за особенно тяжкие преступления, как, например, за убийство караула, неприемлемо положение, согласно которому смертный приговор – может быть приведен в исполнение лишь по истечении трехмесячного срока после уведомления о приговоре государства, защищающего интересы воюющих стран. От этого должна страдать дисциплина среди военнопленных. Я перехожу к странице 12. Предлагается следующее решение вопроса. Б. Французы должны доверять процедуре, принятой в германских военных трибуналах. С. г е р м а н и я назначается защитник и устный переводчик. Д. В случае вынесения смертного приговора, это в конце 12-й страницы, для его приведения в исполнение будет дан соответствующий срок. В начале страницы 13. Конечно, в этом случае Германия сохраняет за собой право, даже если оно и не было предусмотрено, в критические моменты привести приговор в исполнение немедленно. В параграфе 3 говорится я Не может быть и речи о предоставлении разрешения Франции, которая может сослаться на третий абзац статьи 62 Женевской конвенции, посылать своего представителя на наиболее важные процессы германских военных трибуналов. В нашем распоряжении имеется, например, нарушение 60-й и последующих статей Женевской конвенции, содержащейся в отчете голландского правительства, который трибунал обнаружит на странице 12, переданной ему книги документов. Мы остановились на оглашении документа голландского правительства, который уже был представлен трибуналу под номером РФ-324, из которого я в с т в у е т что был заявлен протест против тайного приговора к смерти и казни трех офицеров – лейтенантов Ван Боша, Браата и Тибо. Из этого документа явствуют, что нацисты, проводя систематическую политику устрашения, постарались сохранить, возможно, большее количество военнопленных для того, чтобы в случае необходимости оказывать эффективное давление на страны, из которых происходили эти военнопленные. Эта политика проводилась путем незаконного захвата военнопленных или систематического отказа репатриировать пленных, плохое состояние здоровья, которых могло бы оправдать эту меру. В качестве примера незаконного захвата военнопленных мы можем упомянуть о французских военнопленных. Отчет Министерства по делам военнопленных и сосланных, на который мы ссылаемся, указывает на странице 440, что некоторые французские в в о е н н ы е части сложили оружие в момент перемирия, когда германские военные власти заверили их, что войска, которые таким образом прекратят военные действия, не будут уведены в плен. Однако эти войска были захвачены в плен. Альпийская армия, перешедшая Рону для демобилизации, находилась на западе от города Вьенны. Эту армию захватили в плен и увели в Германию, где она пробыла до конца июля 1940 года. Кроме того, несражающиеся части специального назначения были уведены в плен во исполнение приказа Гиммлера, которым предписывался захват всех, без исключения французов, способных носить оружие. Только благодаря индивидуальным нарушениям этих приказов и личной инициативе отдельных командиров частей не все французы были уведены в Германию. Ввиду трудностей увода в Германию огромной массы военнопленных, в 1940 году было решено создать концлагеря для военнопленных в германских военных частях – ф р о н т ш т а л а к Фактическому правительству, образованному во Франции, После перемирия было дано обещание, что военные, которые будут содержаться в лагерях фронт Шталак, будут находиться во Франции. Однако заключенных этих лагерей начали пересылать в Германию с октября 1940 года. В дополнительном отчете, приложенном к книге документов, Министерство по делам военно-пленных и сосланных обращает внимание на незаконный захват в плен войск укрепленного сектора Агно. 22-го пехотного полка и 81-го батальона, а также 51-го и 58-го пехотных полков и одной североафриканской дивизии. Это документ f 6 6 8 Цитирую документ. в о й с к а укрепленного сектора Агно, 22-й пехотный полк и 81-й батальон сражались по 25 июня до часу 30 минут. Они прекратили огонь только после соглашения между полковником, командующим укрепленным сектором Огно, и германскими генералами. По этому соглашению французским военнослужащим обеспечивались почетные условия сдачи. В частности, они не должны были быть взяты в плен. 51-й и 58-й пехотные полки, а также североафриканская дивизия, отошли к городу Туль. только после соглашения, подписанного 22 июня 1940 года, французским генералом Дюбюнсоном и немецким генералом Андреасом в местечке т ю л ь ё г р у з е л ь департамент Мёрд и Мозли. По условиям этого соглашения французским частям обеспечивались военные почести, и они не должны были быть захвачены в плен. Этот отчет под французским номером РФ-668 является выдержкой из письма Дарлана послу Скопини от 22 апреля 1941 года. Привожу другой документ. 4 апреля 1941 года. Господин Жорж с к о п и н е французский посол, его превосходительству господину а б и ц у германскому послу в Париже. Тема. Солдаты, захваченные после вступления в силу конвенции по перемирию, с которыми обращаются как с военнопленными. Внизу страницы. п е р 1. Женевская конвенция. Женевская конвенция может применяться в отношении захвата военнопленных только во время войны. Однако перемирие прекращает военные действия. Таким образом, захват в плен всякого солдата после вступления в силу конвенции по перемирию и обращение с ним как с военнопленным неправильно. Третий параграф страницы 17. Статья 4. Во втором параграфе Конвенции по перемирию лишь говорится о том, что французские вооруженные силы, расположенные в районах, подлежащие германской оккупации, должны быть срочно возвращены на неоккупированную территорию и демобилизованы. Однако в этой статье не говорится, что нарушила бы г е ш е н е в с к у ю Конвенцию о том, что их захватят в плен. Пятый параграф той же страницы. Первая. Гражданские лица. Если допустить, что с гражданскими лицами нельзя обращаться как с военнопленными, взяв их в плен до заключения перемирия, о чем говорилось в предыдущем письме, то тем более можно ли допустить это по их захвате в плен после заключения перемирия? Я должен заметить по этому вопросу, что захват, иногда массового характера, производился еще в течение нескольких месяцев после окончания военных действий. Страница 18 в начале страницы. Категориям гражданских лиц, которые я определил в моем первом письме, прибавляется еще одна категория – категория демобилизованных, которые возвращались домой в оккупированную зону после заключения перемирия и которых чаще всего в результате инициативы местных властей захватывали по дороге домой и посылали в плен. второе Военные Я так условно называю тех людей, которые, хотя они и были освобождены после перемирия, по некоторым обстоятельствам того трудного времени не смогли получить оформленных демобилизационных документов. Многие из них были захвачены и уведены в плен при таких же обстоятельствах, как и предыдущие. Перейдем к странице 19, ко второй части страницы. А. Гражданские лица, не подлежащие военной службе. Само собой, разумеется, их нельзя рассматривать как военных, согласно французским законам. Их можно разделить по возрасту на две группы. А. Люди, не достигшие 21 года, не призывавшиеся в армию. Например, ф л а н к а р Александр, 18 лет, захваченный германскими войсками в курьере департамент Паде-Кале по вступлении германских войск в этот район. ф л а н к а р был направлен в плен. В шталах 26. Б. Люди в возрасте от 21 года до 48 лет. Немобилизованные, демобилизованные или освобожденные от военной службы. Следует довольно длинный список примеров, к о т о р ы й трибунал, может быть, примет как доказательство без его оглашения. В нем значатся одни фамилии. В середине страницы. Военные специальных частей. Военные разных спецчастей делятся на две группы. Первая. Военные мобилизованные специальные корпуса, являющиеся военными частями и созданные путем мобилизации в различных министерствах по следующей таблице. В начале страницы 21. Военные специального назначения, оставленные на военных предприятиях, в качестве мобилизованных на той же работе, которую они выполняли в мирное время. Например, рабочие артиллерийских парков, гражданские специалисты, В отличие от предыдущих, гражданские специалисты не входили в военные части и находились в ведении военных властей. Однако их захватывали в плен. Например, я пропускаю несколько строчек. Муисе Анри, работавший в качестве специалиста на заводе «Маре Вонен». Я пропускаю еще несколько строк. Он был взят в плен и направлен в шталаг 102-11А. Не все эти люди были освобождены. Некоторые оставались в плену до конца войны. Я буду сейчас цитировать документ, представленный под номером РФ-324. Этот текст можно изложить в нескольких словах. В нем говорится о голландских офицерах, освобожденных по капитуляции голландской армии и снова захваченных некоторое время спустя для того, чтобы отправить их в плен в Германию. Абзац третий этого документа. 9 мая 1942 года в голландских газетах было опубликовано уведомление для всех кадровых офицеров бывшей голландской армии, находившейся на действительной службе 10 мая 1940 года, о явке их в пятницу 15 мая 1942 года в казарму Шоссе в б р е д а Параграф 5. Более тысячи кадровых офицеров явились в казарму Шоссе 15 мая 1932 года. За ними заперлись двери. Теперь я перехожу к седьмому абзацу. Один германский офицер из высших чинов явился в казарму и заявил, что офицеры не сдержали своего слова, ничего не предпринимать против фюрера, в связи с чем с этого момента они находятся в плену. Следующий абзац. Их отправили с охраны из Бреда в Нюрнберг, в Германию. Множество препятствий существовало для освобождения французских военнопленных, которые вследствие своего плохого здоровья должны были возвратиться домой. Я цитирую документ, который уже был представлен под номером РФ-297. Вопрос об освобождении французских генералов военнопленных Германии по возрасту или плохому здоровью несколько раз поднимался французскими управлениями. Второй абзац. Фюрер всегда относился отрицательно к этому вопросу как с точки зрения их освобождения, так и помещения в госпиталь в других или нейтральных странах. Третий абзац. Освобождение или помещение в госпиталь теперь должно иметь место еще реже, чем когда-либо. От руки приписано на этом документе. На это французское письмо ответа не последует. Это письмо было послано Верховным командованием германской армии, германской комиссии по перемирию, обратившейся в штаб за консультацией по вопросу, следует ли отвечать на требования об освобождении больных французских генералов, поступавшие от фактического французского правительства того времени. Гораздо более серьезные меры были приняты германскими властями в отношении наших военнопленных, когда по причинам патриотического характера, Некоторые из наших соотечественников, военнопленных, дали понять немцам, что они не намерены сотрудничать с Германией. Германские власти считали, что те из наших соотечественников, которые так вели себя, строптивы и представляют угрозу своим мужеством и своей решимостью. Тогда началась настоящая резня этих людей. Нам известны многочисленные примеры умерщвления военнопленных в результате участия их в действиях командос, о б в и н е н и е их немцами в совершении террористических актов в воздухе или потому только, что им ввинялись в вину побег либо попытка к бегству, или же потому, что их обвиняли просто в активном либо моральном сопротивлении нацистскому порядку. Эти убийства осуществлялись посредством заключения военнопленных в концлагеря, где к ним применялся режим, о котором вам уже известно и который приводил их к смерти. Или же их убивали еще проще – выстрелом в затылок, по способу, описанному вам моими американскими коллегами, на котором я не буду останавливаться. В других случаях их линчевали на месте согласно отданным приказам или же в силу попустительства германского правительства толпе. В некоторых случаях их передавали в гестапо или СД. В конце моего выступления скажу, что в последние годы оккупации эти организации имели право производить казни. С разрешения трибунала мы рассмотрим случаи уничтожения военных, захваченных в результате военных действий, случаи с «Командос» и с летчиками. Как трибуналу уже известно, о к о м а н д о почти всегда были добровольцами. Во всяком случае, их набирали из самых отважных бойцов, физически наиболее боеспособных. Таким образом, можно рассматривать их как лучших из лучших. Поэтому приказы об уничтожении их имели своей целью – уничтожение лучших бойцов союзных армий. С точки зрения юридической, казни и к о м а н д о с оправдать нельзя. Кстати, немцы сами очень широко применяли и к о м а н д о с Но если в отношении своих собственных командос после захвата их в плен немцы всегда требовали признания за ними положения военнопленных, то они отказывали в этом качестве нашим командос или к о м а н д а с союзных армий. По этому вопросу приказ о смертной казни был подписан Гитлером 18 октября 1942 года. И этот приказ выполнялся очень энергичным. Ему, кстати, предшествовали другие приказы ОКВ. Это является доказательством тщательного рассмотрения этого вопроса до издания окончательного приказа за подписью руководителя германского правительства. Документ под номером ПС-553, который я представляю под номером РФ-362, это приказ, предусматривающий уничтожение всех отдельных парашютистов или небольших групп парашютистов, имеющих определенное задание. Он датирован 4 августа 1942 года и подписан Кейтелем. Этот приказ был представлен в качестве доказательства. 7 октября 1942 года в сообщении ОКВ, напечатанном прессой и переданном по радио, было объявлено решение Верховного командования уничтожать диверсантов. На странице 2 6 своей книги документов «Трибунал» найдет выдержку из ф е л ь к и ш е р б и о б а х т е р от 8 октября 1942 года. В будущем все отряды террористов и диверсантов англичан и их вспомогательные части, которые поведут себя не как солдаты, а как бандиты, будут подвергнуты германской армии соответственному обращению. Их будут убивать на поле боя. и вне зависимости от места сражения, на месте их действия. Под номером РФ-363 мы представляем запись заседания штаба Германской армии, которая датирована 14 октября 1942 года. Третий абзац. В период тотальной войны диверсия стала основным элементом ведения войны. В этой связи достаточно указать наши собственные отношения. Враги могут найти доказательства тому в отчетах наших собственных отделов пропаганды. На странице 29 в конце третьего абзаца, это все из записи заседания от 14 октября 1942 года штаба армии, сказано, что диверсия является основным элементом, и мы сами сильно развили этот вид боя. Затем шестой параграф. а н а м е р е н и и ликвидировать впредь все террористические диверсионные группы, которые ведут себя как бандиты, уже передавалось по радио. Таким образом, надо считать, что задача штаба армии заключается единственно в том, чтобы давать директивы практического выполнения, чтобы войска знали, как им следует поступать в отношении таких групп. На странице 30 трибунал увидит, какие приказы отдавались в отношении таких групп, которые германский штаб называл группами английских террористов и саботажников, так как речь шла о команда с п р о т и в н и к а Конечно, германский штаб своих к о м а н д с никогда не называл группами террористов и саботажников. Первый параграф, четвертая строчка, относится к группам британской армии, одетым в гражданское платье или в военную форму, я читаю. Их надо истреблять беспощадно во время боя, и в то время, как они спасаются бегством. Параграф Б. Члены группы террористов и диверсантов британской армии, которые в военной форме повели себя в военном отношении недостойным образом или нарушили международное право, должны быть изолированы. п р о п у с к а я несколько строк и читаю. Инструкции об обращении с ними будут даны ш т а б о м армии по согласованию с юридическим и иностранным отделами. Наконец, на странице 31, второй абзац. Группы террористов и диверсантов будут всегда рассматриваться как нарушающие правила войны в случае, если несколько нападающих диверсантов, агентов, солдат или штатских в военной форме или штатском производят, по мнению войск, агрессивные или варварские действия. Третий параграф. В этом случае такие группы будут уничтожены до последнего человека как во время боя, так и при попытке к бегству. Таких лиц заключать в лагерь для военнопленных запрещается.